Прошедшие перед нами синицы живут в Европе и в Азии, а подвешивающиеся синицы только в Африке. Она отличается своим маленьким ростом и своим большим, грушевидным, висящим на дереве гнездом. Семейство вьюрковые Все воробьиные, проходившие до сих пор перед нами, относятся к насекомоядным птицам. Они ловят насекомых на лету или достают из щелей и трещин, собирают их с земли, с листьев или с травы. И соответственно этому у них устроен клюв. Он, как правило, тонкий, более или менее длинный и острый. Сейчас пойдут птицы зерноядные. И характерные признаки этих птиц толстые или относительно толстые клювы, короткие шеи, довольно большие головы и плотное оперение. И еще, у всех 122 видов этого семейства очень характерный полет, дугообразный. Несмотря на то, что в юрковые птицы зерноядные, птенцов выкармливают почти исключительно насекомыми. Яиц у них обычно меньше, чем у насекомоядных, максимум 7-8. И две кладки бывают далеко не у всех. Но никаких строгих правил тут нет. Например, у обыкновенной зеленушки две кладки. Птенцов она выкармливает и насекомыми, и размягченными в забу семенами, а взрослые птицы, хоть считаются зерноядными, летом поедают немало насекомых. Зеленушка в окраске преобладают зеленые тона, отсюда и имя, широко распространена в Европе. Живет в Африке и Азии, селится по опушкам, в разреженных лесах, садах, парках, рощах. Птица довольно обычная, и ее песенка, вернее, песенка самца, часто слышится весной. Увидеть зеленушку нелегко, а краска хорошо скрывает ее в листве. Лишь весной поющего самца увидеть просто. Распевает он на вершине дерева, время от времени взлетает, потом опускается на ту же макушку или на соседнюю, причем ни на минуту не перестает петь. Если зеленушка окрашена скромно, то птиц, которая пролетит вслед за ней, наоборот окрашена ярко и пестро. Наверное, и имя свое — щегол — она получила за этот щегольской наряд. Птица действительно очень красивая, она хорошо запоминается, да к тому же нередко селится вблизи человека, в садах, парках, а если не вблизи, то в разреженных лесах, чередующихся большими полянами или перелесками. Там, на деревьях, высоко над землей и обычно подальше от ствола, устраивает она на сучке изящное, аккуратно сделанное гнездышко, Тонкие стебельки, скрепленные паутиной, внутри мягкая подстилка из мелких перышек, конского волоса, шерсти, растительного пуха, снаружи гнездо искусно замаскированным хом или шайником. Птенцов щеглы выводят два раза в год и выкармливают их насекомыми. Как только оканчиваются родительские заботы, птицы начинают собираться в стае. Иногда стая небольшая, иногда состоит из сотен, даже нескольких сотен птиц, но собираются они не для отлета, щеглы птицы кочующие. Очевидно, в коллективе легче пережить зиму, легче прокормиться. Так и будут они кочевать все вместе до весны по окрестным лесам, паркам, садам, собирая семена с деревьев, отыскивая торчащие из-под снега головки чертполоха или репейника, семена которых очень любят, а едва начнет пригревать солнышко, оживятся щеглы, защебечут, начнут подыскивать себе партнеров. В начале мая принимаются они строить гнезда. Гнездо щегла заметить нелегко. А гнездо чижа просто невозможно. Так тщательно они прячут свои маленькие гнездышки в густых ветвях елей. Сами чижи тоже неприметны, небольшие, зеленовато-серые. Но уже ранней весной мы узнаем об их прилете. Часть чижей кочует, часть улетает на зимовку. К весенней капеле присоединяется их негромкая, веселая и звонкая песенка. Так и хочется крикнуть в открытую форточку «Здравствуй, чижик с прилетом!». Но весной к человеческому жилью чижи прилетают редко, чаще осенью и зимой, если не откачевывают или не отправляются в теплые страны. Тут, вблизи человека, птице легче прокормиться. Основное место обитания чижей — лес. Летом — хвойный, осенью — лиственный и смешанный. Весной птицы снова перебираются в хвойный. Только там они вьют гнезда и выводят птенцов, их обычно три-шесть. Выкармливают своих детишек насекомыми и размягченными в зобе частями молодых растений. Взрослые птицы зерноядные, хотя вообще это не очень точно, во всяком случае применительно к щеглам, чижам и им подобным. Пища их — это семена березы, ольхи, ели, сорняков, а также немало поедают они и насекомых. Все сказанное относится и к коноплянке, или, как ее еще называют, к реполову. Хотя и названа птица коноплянкой, коноплю не ест. Разве только случайно. Основная ее пища — семена травянистых растений. Коноплянка, вообще-то, птица полулесная, живет в кустарниковых зарослях. Но это теоретически. Практически она давно селится вблизи человека или в ландшафтах, созданных людьми искусственно, например, в полезащитной полосе. Зимою среди лесной тишины вдруг можно услышать громкое чичи -чи, чи или чет чет чет и тотчас же появляется стайка маленьких птичек весть то как и чижи граммов 10-15, в то время как другие прошедшие перед нами птицы граммов 20-25. птички немедленно облепляют березы повисают на тонких веточках часто боком или даже вниз головой их это не беспокоит главное они нашли еду семена березы висящие на деревьях колбасками. Пройдет какое-то время, и стайка с тем же громким криком снимется с места и улетит дальше. Это наши зимние гости. Они будут кочевать всю зиму по заснеженным лесам средней полосы, если еды окажется достаточно, или двинутся дальше к югу, если еды окажется мало, но весной вернутся. Об этом мы узнаем по их громкому крику, за который и прозвали птиц чечетками. Недолго побудут у нас и двинутся на родину. Там совьют гнезда, выведут птенцов, а зимой снова пожалуют к нам в гости. Чечевицы, только по названию сходны с чечетками. В остальном это совершенно разные птицы. Чечевицы крупнее Могут весить более двадцати пяти граммов, и окрашены ярче, и песенка их звонче, и на зиму они улетают в теплые края, и еду они отыскивают не на деревьях, а в траве, на кустах и часто на земле. Гнездятся чечевицы тоже совсем в других местах, в лесной полосе Восточной Европы и Азии, а чечетки в тундре, в тундре в тайге Европы, Азии и Северной Америки. Если понаблюдать за чечевицами во время выкармливания птенцов, можно увидеть, что довольно часто, подлетая к гнезду, они ничего не приносят в клювах. Но, тем не менее, прилетев, они широко разевают рты, и птенцы получают питательную смесь, состоящую из измельченных и полупереваренных семян, ягод, мелких насекомых. Есть еще одна любопытная подробность жизни этих птиц. Если во время выкармливания погибает самец, птенцов тут же усыновляет другой. Бывает и так, что появляется второй отчим и даже третий, а бывает и наоборот. У некоторых самцов почти одновременно две семьи. В таком случае гнезда, как правило, располагаются близко друг от друга, и самец опекает оба выводка самки между собой живут дружно в редком лесу не услышишь звонкой задорной смелой песенки с характерным росчерком в конце песенка звенит с самой ранней весны и до конца лет даже когда умолкают все птицы эта продолжает петь увидеть ее нетрудно она не очень скрывается от глаз Запомнить ее тоже легко, окрашена ярко, а на крыльях хорошо видны белые зеркальца. Конечно же, это зяблик, самая распространенная в наших европейских лесах птица. Странное у нее имя, будто птичка все время зябнет, боится холода. А на самом деле наоборот, прилетает она, когда еще нередкие заморозки, а то и поздние весенние снегопады. Возможно, так назвали птицу именно потому, что она прилетает тогда, когда все еще зябнут. Мы уже говорили о зябликах, вернее, об их пользе. Теперь немножко об их жизни. Селятся они в любых лесах, но глухих мест избегают, потому что еду собирают на деревьях и на земле, в глухих, густо заросших местах это невозможно. Гнезда устраивают очень аккуратные, прочные, скрепленные паутинками, внутри мягкая подстилка, снаружи маскировка из мха, кусочков коры дерева, на котором гнездо находится. Строит его самка, самец помогает, принося стройматериалы. Птенчики, их бывает 4-7, появляются дважды за лето. В таежной зоне Европы и Азии, Живет близкий родственник зябликов юрок или вьюрок, во всем очень похожий на него, а в горах — гималайский, сибирский или жемчужный вьюрок. Вообще-то вьюрков много. В горных районах Азии живет красношапочный. На западе Европы, Африки, в Азии, на Канарских и Азорских островах — канареечный вьюрок. Есть еще пустынный вьюрок и действительно гнездящиеся в пустынях или полупустынях, однако самые знаменитые вьюрки — дарвиновы или земляные. Путешествуя на корабле «Бигль», Дарвин на Галапагосских островах и острове Кокосовом обнаружил этих птиц, и, изучая их, пришел к интересному выводу. Из-за конкуренции в еде птицы одного и того же вида приобрели столь разные черты, что образовали новые виды. В группе дарвиновых вьюрков их 13. Самое существенное различие, превратившее их некогда совершенно одинаковых птиц в разные виды, состоит в клювах. Некоторые стали специализироваться на одной пище, другие приспособились к иной Так, часть птиц, которые питаются семенами растений, имеет клювы относительно короткие и толстые. Древесные вьюрки питаются в основном насекомыми, доставая их часто из древесины, при этом выдалбливая довольно большие дыры. Клюв у них приспособлен для такой работы. Среди древесных вьюрков есть вид Дятловый древесный, который вот уже много лет не перестает удивлять ученых и наблюдателей своим умением пользоваться орудием труда. Сначала птица находит место, где, по ее предположению, может оказаться добыча. Для этого птица постукивает клювом по стволу и прикладывает голову, слушая, не зашевелится ли там потревоженное стуком насекомое. Услышав то, что ее интересует, птица отдирает кору и обнаруживает ход. Однако достать насекомое или личинку часто оказывается невозможным. Клюв у птицы короткий, а липкого, как у дятла языка, у нее нет. Но птица прекрасно выходит из положения. Срывает колючку кактуса, берет ее за один конец и засовывает в отверстие. Бывает, насекомое само вылезает из отверстия и попадает в клюв птицы, а бывает, в юрку приходится повозиться, чтобы выгнать насекомое или, насадив на острие, колючки вытащить его из щели. Любопытно, что после работы птица не выбрасывает колючку, а часто носит ее с собой, пользуясь ею многократно. Но случается, что под рукой не оказывается готового инструмента, то есть колючки кактуса. Тогда юрок изготовляет его сам, отламывает маленькую веточку, укорачивает до нужного размера, обрывает листочки, маленькие сучки. Среди дарвиновых вьюрков есть славковый и кокосовый, питающиеся мелкими насекомыми и имеющие тонкие и сравнительно небольшие клювы. То, что птицы эти произошли от одного корня, подтверждается многими сходными чертами, в частности, одинаковыми гнездами — большие, чешеобразные, со сводчатой крышей и боковыми входами. А то, чем они различны по строению — Яркий пример так называемой эволюционной дивергенции. В природе есть животные, не состоящие ни в каком, даже отдаленном родстве, но очень похожие друг на друга. Сходство возникло как результат сходных условий жизни, это называется конвергенцией. Если же наоборот, одни и те же животные в результате различных условий жизни стали чем-то отличаться друг от друга, это дивергенция или эволюционная дивергенция, соответственно, эволюционная конвергенция. Раз уж мы говорим о клювах, то необходимо показать на нашем параде птицу, обладающую клювом почти уникальным. Клюв у нее такой толстый и массивный, что сливается со лбом. Зовется птица эта Живет она в Европе, Азии и Северной Африке. Питается плодами растений, причем благодаря своему клюву не только расклевывает твердые плоды, но и легко раскусывает косточки. Птенцов, их бывает обычно 4-5, выкармливает насекомыми. Дубонос — птица перелетная, в южных районах — кочующая, и в средней полосе Европы увидеть ее можно лишь с весны до осени. Птицу же, которая сейчас пройдет перед нами, чаще всего мы видим зимой. Тогда она наиболее заметна. Поздней осенью или в начале зимы перед снегопадом или по первой пороше можно вдруг слышать звонкое «жу-жу-жу». На белом фоне только что выпавшего снега птицы эти хорошо видны, они очень красивы в своих ярко-красных нарядах, Впрочем, грудь ярко-красная у самцов, самки окрашены более скромно. Это снегири. Летом они живут в лесной зоне Европы и Азии. Там устраивают гнезда и выводят 8-14 птенцов. У снегирей две кладки. На зиму откачевывают поближе к человеческому жилью. Снегири — птицы не только красивые, но и солидные. Никогда не торопятся, не суетятся. И к тому же рыцари. Самцы, как бы ни были голодны, всегда уступят лучшие грозди рябины самки Перелетая с дерева на дерево и напевая свои песни, несколько однообразные, но мелодичные и приятные, они очень оживляют хмурые зимние леса, сады, парки. Зима — время для птиц трудное. Вся их энергия, все усилия направлены на добычу пропитания, на то, чтобы выжить. Трудное время зимой и у клестов, но не потому, что им нужно разыскивать еду. Ее-то у клестов как раз достаточно, питаются они семенами хвойных деревьев, а их зимой много. Трудно клестам, потому что именно в это время года у них появляются птенцы. Это может показаться странным. Мало того, это казалось настолько необычным, что являлось одной из причин зачисления клестов в святые птицы. Впрочем, для такого зачисления имелись и другие причины. Во-первых, клюв у клестов крестообразный. Во-вторых, трупы всех животных после смерти, как известно, разлагаются. Трупики же клестов очень долго сохраняются. В-третьих, птенцы у них появляются иногда даже в декабре или январе, когда трещат морозы. Причем появляются голенькими и беспомощными и никогда не замерзают. Нет, воистину чудо и птицы явно святые. А на самом деле чуда нет, и святости тоже. Все объясняется образом жизни этих птиц, в частности, их питанием. Начнем с того, что крестообразный клюв у клестов не всегда. Птенцы на свет появляются с прямыми клювиками, и клювы у них прямые до тех пор, пока их кормят родители. Недели две в гнезде — и еще несколько дней после вылета из гнезда. Кормят их образующиеся в забу кашицей с полупереваренными семенами. А вот когда птенцы начинают кормиться самостоятельно, клювы меняют форму. Верхняя половинка постепенно загибается вниз, а нижняя — вверх. Таким образом, клювам этим легче добыть семена из-под чешуек шишек. Это первое чудо. Второе тоже связано с питанием клестов. Сосновые и еловые семена содержат большое количество смолистого вещества. Постепенно оно накапливается в организме, и клесты при жизни как бы просмаливаются. Птицам это совершенно не вредит, хотя уже при жизни они превращаются в своеобразные мумии, и трупики их после смерти сохраняются довольно долго, иногда 15-20 лет. Ведь известно, что смола хорошо защищает от гниения. И, наконец, третье чудо — птенцы. Они у клестов появляются не только зимой, появляются и осенью, и весной, но часто и зимой. И это тоже связано с питанием, Все птицы, как известно, выводят своих птенцов тогда, когда имеется достаточно пищи, когда ее легко найти поблизости от гнезда, и родители могут не оставлять птенцов или яички надолго. Да и подросшие, вышедшие уже из гнезда птенцы всегда обеспечены едой. Клесты, как мы уже говорили, выкармливают птенцов семенами хвойных растений, размачивая их в забу. Семена эти возревают осенью, оставаясь в шишках до марта. Взрослые птицы их легко достают и кормят птенцов в гнезде. В марте же, когда чешуйки на шишках начинают отгибаться и семена доставать легко, покинувшим гнездо птенцам тоже легче начать самостоятельную жизнь. Этим объясняется, почему клесты часто выводят птенцов зимой но не объясняется, почему они не замерзают. А не замерзают они, потому что глубокое, с толстыми стенками гнездо сантиметров до трех сделано настолько тщательно, что в нем тепло даже в самые трескучие морозы. Внизу теплая подстилка, с боков толстые стены, а сверху заботливая мамаша, которая, сев на первое яичко, уже не слетает с гнезда, пока птенцы не покинут его. Все это время ей и появившимся на свет малышам корм приносит самец. Вот и все чудеса. А если говорить серьезно, просто некоторые особенности жизни клестов. Есть и другие. Например, клесты, в отличие от многих птиц, не привязаны к определенному месту гнездования. Кочуя по лесу, они устраивают гнезда там, где в это время богатый урожай шишек, то есть там, где в это время еды и им самим, и птенцам достаточно. Клесты, их несколько видов, сосновый, еловый, белокрылый, птицы довольно крупные, плотно сложенные и на вид не очень ловкие но это впечатление сразу пропадает, когда увидишь клеста на дереве. Он не только хорошо бегает по веткам, он способен кувыркаться, ходить вверх ногами, висеть в любой позе. Не случайно Брям назвал клестов северными попугаями. Большинство птиц семейства ткачковых живет в Африке. В Европе и Азии живет лишь пятая часть их. Всего ткачков 260 видов. И в это семейство входит самая, пожалуй, знаменитая птица в мире — домовый воробей. Когда-то он тоже жил в Африке и не был тогда еще домовым. Потом по долине Нила добрался до стран Средиземноморья, познакомился с людьми, и началось его шествие по миру, а заодно и превращение в домового воробья. Больше он уже не отделял себя от людей. Стал человек заселять Сибирь, воробей последовал за ним, освоил человек тундру и вместе с людьми в населенных пунктах очутился воробей. В 1850 году несколько пар воробьев привезли в Америку, и вскоре они прочно обосновались там. Конечно, воробьи живут самостоятельно. Но очень многие селятся в самой непосредственной близости от человека. Иногда вдруг воробей вспоминает, что он из семейства ткачковых, знаменитых гнездостроителей, и пытается соорудить нечто оригинальное, что-то наподобие шара с трубообразным входом. Но бывает такое редко. Обычно воробьи устраивают гнезда примитивные и где придется, под крышей дома или под карнизом, за наличником окна, или в старой водосточной трубе, под стропилами, или в дупле растущего в саду дерева. Иногда пытается нахально захватить скворечник или гнездо ласточки, и это ему иногда удается. Птенцов, как установил советский орнитолог Горобченко, на 60% выкармливает насекомыми, на 40% растительной пищей. У взрослого воробья меню разнообразное. Кроме насекомых он питается семенами и ягодами, зернами и цветочными почками, пищевыми отбросами и так далее. О воробьях люди знают многое, что едят, где живут, как ведут себя в разных условиях. Не знают только одного — полезен или вреден воробей. Когда в Америке появились воробьи, им очень радовались. О них писали газеты. В их честь сочинялись стихи, было даже организовано общество друзей-воробья. Но вскоре нахальный воробей, не оценив доброжелательного отношения, так насолил людям, произведя опустошение на полях и в садах, что число их стали ограничивать. Сейчас в США количество воробьев строго регламентируется. «Немало вреда приносят воробей и в нашей стране» уничтожая посевы зерновых, подсолнечника, конопли, расклевывая почки цветов фруктовых и ягодных деревьев, уничтожая ягоды, воруя зерно. В свое время, видно, он вообще был знаменит. Недаром его зовут Воробей, Воробей. Безобразничает он и в огородах. Так ведет себя Воробей во всем мире. Значит, вреден. Но в тех же Соединенных Штатах, где количество воробьев сейчас ограничивается, в городе Бостоне поставлен памятник этой птице за спасение садов, огородов и полей от вредителей, в частности от гусениц. В Китае в шестидесятые годы, подсчитав, сколько пшеницы и риса уничтожают воробьи, объявили им войну. Кое-где воробьев полностью истребили, и что же? Через некоторое время пришлось китайцам покупать эту птицу в Монголии и выпускать в тех местах, где ее не стало. А все потому, что воробьи поедают не только культурные растения или их семена. По приблизительным подсчетам, стая воробьев, тысяча птиц, за один месяц уничтожает 8 килограммов семян сорняков. Это серьезный вклад в защиту культурных растений. Однако это не все за две недели выкармливание птенцов воробьи уничтожают приносят птенцам примерно килограмм насекомых по расчетам Горобченко килограмм полтора килограмма если учесть что на земном шаре сейчас живет приблизительно миллиард воробьев условно это полмиллиарда пар то выкармливаые птенцов только одного выводка они уничтожают пятьсот 750 тысяч тонн насекомых. Пусть не все воробьи семейные, пусть даже половина ежегодно остаются холостыми, все равно число насекомых, которых они уничтожают, астрономическое. А ведь у воробьев, как правило, два-три выводка в год. К тому же взрослые птицы, как мы уже говорили, тоже не пренебрегают насекомыми. А воробьев — вспомним, миллиард. Так что речь может идти не о сотнях тысяч, а о миллионах или даже десятках миллионов тонн уничтоженных насекомых. Наш парад окончен. Хотя мог бы продолжаться еще долго. Очень многие птицы, даже такие известные, такие интересные, как дрофы и кулики, Чайки и чистики, как лесные ласточки и райские птицы, шалашники и вороны, галки и сороки в нем не смогли принять участие. Но что же делать, если птиц много? Все они интересны, а место на нашем параде ограничено. Однако о них можно прочитать и в других книгах. важно только захотеть. И еще очень важно помнить. Все птицы интересны, все нужны. Всех без исключения нужно беречь и помогать им всегда, всем, чем можно. Все пернатые соседи наши по планете, наши друзья. Конец книги Москва, октябрь, октябрь 1986 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Евгений Терновский.